Историческая ложь массового поражения Для показа темы афганской войны в российском кино характерна историческая ложь массового поражения. Например, фильм Бондарчука-младшего «Девятая рота». Кинокартина рассчитана на массового, современного, сравнительно молодого зрителя. Общий смысл сюжета. В самом конце войны в Афганистане, при проведении операции «Магистраль», деблокада афганского округа «Хост», Та самая девятая разведрота оказывается блокированной душманами на высоте 32-34. Все происходящее подается через призму судеб и переживаний главных героев, советских десантников. Для этого предварительно показывается, как они призывались, как были в учебке и как прибыли в Афганистан. Финал фильма. Погибает практически вся рота, за исключением одного десантника. Он олицетворяет душевные терзания и горе выживших, но брошенных преступным режимом бойцов, Рота забыта командованием, не только не обеспечивающим бойцов необходимой поддержкой с воздуха и огнем артиллерии, но и оставившим их на высоте на произвол судьбы. Автор фильма объясняет это тем, что войска выводились, вот и забыли. В фильме четко проводятся следующие информационные установки. Советская армия была сборищем полууголовных солдат срочной службы, которые, конечно, не виноваты в том, какими они были. Так слепила их жестокая и бездушная советская система. Кроме того, советская армия состоит из А. Безумных истеричных прапорщиков, свихнувшихся от ужасов войны и службы в мирное время, и, соответственно, относящихся к солдатам. Б. Вороватых прапорщиков со складов материального обеспечения, выдающих солдатам пулеметы с кривыми стволами взамен украденных. Пусть дальше воюют, как хотят. И. В крутящихся вокруг учебных частей местных бесплатных проституток, с которыми солдаты вступают в половую связь целыми подразделениями. Сама война была совершенно бессмысленна, бесполезна для нашей страны, которая к тому же скоро развалилась, и была затеяна преступными политиками исключительно для каких-то своих целей, а вовсе не для пользы государства. Ввиду пункта 2 командование так, наплевательски, относилось к своим подчиненным, массово бросая их на произвол судьбы отчего они, невинные жертвы той бесполезной войны, и погибали, как правило, целыми подразделениями. Советский Союз и его государственная политика, развязавшие эту бессмысленную войну и бросившие умирать целые подразделения геройски сражавшихся солдат, были изначально преступными. И хорошо, что СССР развалился. Больше такой преступной власти уже не будет. Вывод. Зато теперь власть неприступная. Эти цели достигаются манипулятором, за счет нагромождения лжи о тех событиях и реалиях советской армии того периода. Фильм представляет из себя субстанцию с немыслимой концентрацией вранья. На самом деле, в девятой роте в ходе боя погибло всего шесть человек из 39 военнослужащих личного состава. Причем один из бойцов умер уже в вертолете в процессе эвакуации с высоты, а второй – спустя сутки в госпитале. Высоту так и не сдали, отступили сами бандиты, понеся огромные потери. На помощь Роти, у которой кончались боеприпасы, пробился разведвзвод. Он и решил судьбу боя. У душманов не выдержали нервы, и они начали беспорядочный отход, подгоняемые контратакой десантников и массированным огнем нашей артиллерии, который, кстати, в районе боя было собрано, по выражению одного из участников операции, «море», именно «море». Огонь ее был составной и важнейшей частью победы, и он был чрезвычайно эффективен. В девятой роте находился и сражался артиллерийский корректировщик. Благодаря ему до самого окончания боя огонь орудий и минометов был исключительно точен и губителен для врага. Таким образом, девятая рота была не только не брошена на произвол судьбы, как это пытался представить Бондарчук-младший, но и всемерно поддерживалась командованием. Планирование и, главное, проведение операции позволили избежать серьезных потерь в тяжелейших условиях. В части фильма, предшествовавшей сражению, есть эпизод, когда на глазах молодых бойцов сбивается Ан-12 с дембелями на борту. Таких историй в реальности не было. 12 июля 1987 года Ан-12, 930 -го военно-транспортного авиаполка, выполнявший посадку на аэродроме Кандагар, Попал под обстрел, сошел с ВПП, столкнулся с раз и выкатился на минное поле. На борту возник пожар, взорвались боеприпасы, погибли трое солдат аэродромного обслуживания, тушивших пожар. Из экипажа был ранен борттехник. Также 21 октября 1987 года Ан-12-50 -го смешанного полка на взлете в Кабуле в условиях плохой видимости Из-за ошибки управления полетами столкнулся с вертолетом Ми-24, упал и загорелся. Погибли находившиеся на борту самолета 18 человек. Никаких дембелей в этих случаях не гибло. Да и к средствам ПВО душманов, так красиво показанным манипулятором, эти трагедии никакого отношения не имели. Вторая вообще произошла из-за ошибки наземных служб. Эта ложь потребовалась автору фильма для создания атмосферы обреченности, воевавших в Афганистане. Война никогда не обходится без жертв, но Бондарчук специально нагнетает это ощущение – никто живым отсюда не выберется, ты еще и погибнет зря ради тоталитарной системы. На самом деле действия КСВА ограниченного контингента советских войск в Афганистане, изначально отличались высоким профессионализмом и бережливостью по отношению к своим военнослужащим. Достаточно сказать, что за сходный временной период при сходной интенсивности боев – На несравнимо меньшей территории вооруженные силы США потеряли в Вьетнаме около 50 тысяч военнослужащих. Безвозвратные потери 40 армии составили менее 15 тысяч человек, вместе с пленными, около трети из которых вернулись домой. Также важная часть исторической лжи – фраза советского офицера в учебке. «Афганистан еще никто не смог покорить». Оставим в покое полный маразм самой трактовки истории офицером Советской армии. Любой, служивший в афганских учебках, знает, что за такие слова, произнесшего их, сразу отправили бы в психиатрическое отделение госпиталя. У человека не все в порядке с головой. Тогда всем объясняли, что мы не захватываем Афганистан, а помогаем его народу бороться с агрессией империализма, что в сущности было правдой. Приведенный автором фильма «Ложь» призвана создать у афганских душманов имидж романтических борцов за свободу, гордых и непобедимых. Аналогичный имидж антироссийские СМИ позднее создавали для чеченских бандитов. На самом деле афганцев всегда и традиционно разбивали и захватывали все, кому не лень – медийцы, персы македонцы, монголо-татары, узбеки и англичане. Просто в Афганистане, дикой горной стране, до начала торговли наркотиками, западными государствами в огромных объемах, не было практически ничего, ради чего эту страну стоило не только покорить, но и удерживать под своим контролем. Единственное, что там сегодня оказалось ценного – удобные плантации наркосодержащих растений, ради контроля над которыми США и организовали сегодня оккупацию Афганистана. Сама афганская учебка показана до идиотизма нереально. Никто не позволил бы курсантам – именно так назывались солдаты срочной службы, проходившие в начале двух, а позднее пятимесячную подготовку в учебных воинских подразделениях – заниматься сексом с кем бы то ни было. Собственно говоря, в учебной части курсанты находятся в таком измотанном от постоянной боевой учебы состоянии, что на все остальное просто не остается сил. Точно так же используется ложь в демонстрации употребления наркотиков на территории СССР. Такие действия привели бы употребителей прямиком в особый отдел части, оттуда – либо в дисциплинарный батальон, либо в тюрьму. Ввоз наркотиков в воинские части, расположенные в Союзе, жестко пресекался – А сравнительно легкие наркотики, анаша или, как ее называли на афганский манер, чаре, употреблялись как раз в Афганистане. Для чего автор фильма использует эту и другую ложь в своем фильме? Первая и важная задача – попытаться в очередной раз убедить зрителя, что при коммунистах все было плохо. Сейчас, по прошествии 15 лет разрушения нашей страны, это называется реформы — лукавый термин, люди начинают понимать, какой самоубийственный кошмар их тащили этими самыми реформами. Поэтому реформаторам крайне необходимо всячески показывать людям, что и тогда было очень плохо. Раз и тогда было плохо, то и сейчас вроде как ничего страшного можно потерпеть. Одно из направлений информационной атаки – советская армия и война в Афганистане. С одной стороны все мы видим, во что превращена сегодня некогда сильная и боеспособная армия. С другой – Перед глазами людей страшная война в Чечне. Эта мясорубка происходила уже на территории нашей страны, а не другой, как раньше. Как тут не вспомнить слова Воронцова, замминистра иностранных дел СССР? Лучше бороться с исламским фундаментализмом под Джелалабадом, чем под Ашхабадом. Можно добавить, и уж всяко лучше, чем под Москвой и Владикавказом. Если Чеченская война – это есть очевидное достижение демократии, нелогично ли задуматься о необходимости такой демократии? Вот для того, чтобы по возможности пресечь такие тенденции, и создан этот фильм. В нем очень наглядно показано, как плохо было в советской армии. На фоне снятого Бондарчуко-младшим киношного «кошмара», реальный кошмар российских вооруженных сил, в кавычках, не кажется таким уж страшным. Более локальной целью создания этого фильма было отвлечение внимания общественности от вопиющих фактов предательства современным российским командованием, собственных военных в Чечне. У всех в памяти свежи трагедии 131-й майкопской бригады, брошенной российской властью и военным командованием в Грозном в смертную новогоднюю ночь 1995 года. Или расстрел российской колонны под Ярышмарды, 16 августа 1996 года, когда под прицельным огнем по колонне, отправленной командованием без прикрытия, попросту на убой, погибло 73 наших военнослужащих. Ну и, разумеется, героический бой знаменитой шестой роты псковских десантников, когда из всей роты осталось в живых лишь несколько человек, а 84 бойца плюс прорвавшийся к ним на помощь по своей инициативе взвод, геройски погибли. Подобные «успехи» в кавычках современной власти показывают, какой страшной ценой платят народ и армия за свободу и демократию и рыночные реформы. Акцентирование авторами фильма внимания на гибели всей девятой роты в Афганистане, в кавычках, призвано отвлечь внимание от реальной катастрофы, в которой оказалась российская армия за последние годы «реформ» в кавычках.